Глава двадцать Сделка. Его выбор не сулил ничего хорошего. Одну лишь опасность. Айсла ожидала, что заключит союз с Селестой. У них был готов план. Теперь ситуация значительно усложнилась. Зачем королю понадобилось брать Дикую в союзники? Меньше всего Айсли хотелось, чтобы ее вынуждали проводить время с правителем Лайтларка не только потому, что он был невыносим, но и по той причине, что теперь ей придется тратить свое время на разгадывание пророчества и снятие проклятий, применяя магию, которой Айсла не обладает. Почувствует ли Ора ее бессилие, проводя с ней больше времени? У Грима не получилось. Но Ора... Он правил Лайтларком, а его мощь не имеет границ. Нужно найти выход, придумать отговорку. Айсла ждала Селесту, чтобы устроить мозговой штурм. Селеста. Подругу поставили в пару с самым худшим из возможных правителей. Клео. Сердце Айслы сковал истинный ужас. Все пошло не по плану. Из-за короля. Спустя несколько часов в дверь раздался стук. В нетерпеливом ожидании стуларианки Айсла пыталась отвлечься, как могла. Приняла ванну, надеясь смыть себя весь прошедший день. Надела самую удобную одежду, которую тайком пронесла на остров с диких земель. Широкую рубашку с длинными рукавами, которую Поппи разрешила ей носить по ночам. И обтягивающие штаны, такие же мягкие, как и рубашка. «Селеста, наконец-то!» — думала Айсла, открывая дверь. Но это была не Стелларианка. Брови Ора слегка приподнялись, когда он встретился с ней взглядом. Айсла выглядела совсем иначе, чем днем. Макияж смыт, волосы собраны в пучок, рубашка на пять размеров больше. Не будь Айсла настолько зла, она бы точно испугалась, что король застал ее в таком виде, без маски искусительницы диких. Айсла скрестила руки на груди. «Значит, приходить в покое правителей в полночь — обычное дело?» Они обменялись ледяными взглядами, и Ора посмотрел поверх ее плеча в комнату. «Можно войти?» В Сердце в груди сжалось от ужаса. В комнате находилось множество вещей, способных выдать ее секреты. Звездный жезл, эликсиры. Но отказать она тоже не могла. Такое поведение, несомненно, вызвало бы подозрение. «Очевидно, да». Ей стоило предвидеть визит Ора, ведь он решился на союз именно с ней по какой-то неведомой причине. После церемонии Айсла, улучив минутку, сбежала в свои покои, боясь, что все услышат сбившийся ритм ее встревоженного сердца. Король прошел внутрь мимо нее и нахмурился. В комнате не было ничего лишнего. Лишь несколько платьев, которые она не успела убрать, и чайные чашки на тумбочке. Неужели его собственная комната всегда выглядит идеальной? Айсла закрыла дверь, но старалась не отходить от нее далеко. «В чем дело?» — резко спросила она. Ора осторожно поднял с кресла одно из платьев, положил его на кровать и уселся, откинувшись назад, будто это была его собственная комната. «Что ж, по сути, так оно и обстояло». Поглаживая пальцами изгибы подлокотников, король заявил. «Я бы хотел заключить сделку». На долю секунды Айсли захотелось схватить свой жезл из потайного места в шкафу и перенестись куда-нибудь подальше. Все сразу стало бы так просто. Но каким-то неведомым образом она заставила себя выпрямиться во весь рост и ответить королю. «Да? И что ты предлагаешь?» Учитывая, что они и так уже сформировали союз, Айсла искренне не понимала, зачем ему еще и заключать сделку, но все-таки решила его выслушать. Возможно, она наконец-то получит ответы. Ора цепил свои длинные пальцы. «У меня есть одна теория относительно проклятий, над которой я работал последние полвека. И, как мне кажется, ты сможешь помочь». А если захотелось рассмеяться и заявить, что если ему нужен человек, наделенный силами, придется поискать кого-нибудь другого? Но тогда надо придумать хоть какое-то оправдание. В этом деле требуется знание в области природы, которыми ты, несомненно, обладаешь. Так вот, почему он спас ее в тот первый день. Вот почему взял в союзники. Ему действительно что-то от нее нужно. И в чем суть этой сделки? Ты ведь знаешь предпоследнюю строчку загадки Оракула? Чтобы проклятие разрушилось, одно из королевств должно пасть. Айсла кивнула. Поскольку мы теперь союзники, я не могу причинить тебе вред. И если ты поможешь найти то, что мне надо, я сделаю все возможное, чтобы защитить тебя от других правителей. Защитить. Айсла ненавидела это слово, хотя явно нуждалась в защите. Она бы очень хотела стать сильнее. «Значит, он сделает все возможное». Айсла одарила короля гневным взглядом, невольно открыв свои мысли. «К чему весь этот фарс? Зачем играть роль, которую она каждый раз примеряла на себя перед всеми остальными? Говорить всем только то, что они желают услышать?» Всякий раз, когда Айсла смотрела на Ора, она вспоминала основной план своих опекунш — соблазнить короля, похитить его силы. Неужели они были настолько плохого мнения о ней? Неужели король сомневался в ее силах и считал, что она нуждается в его защите? «Ты хочешь меня защитить?» «Я думала, ты умираешь!» В глазах Ора вспыхнул огонь. Пожалуй, он мог бы испепелить ее одним только взглядом «Не нуждайся, Ора, так вайсле и не будь он вынужден соблюдать правила». «Ну так что, Дикая, мы договорились или нет?» Слово «Дикая» король выплюнул так, будто оно жгло ему язык. Айсла ухмыльнулась. «Я тебе противна, да?» Спросила она, делая шаг в его сторону. «Из-за того сердца, что положили мне на тарелку». Глядя на его хмурое лицо, она расцветала от удовольствия. Или из-за платьев продолжила Айсла, изобразив показное сострадание. «Какой стыд! Единственный человек, способный помочь с реализацией твоих идей, настолько тебе неприятен!» Ора встал. Он ничего не сказал, но ответ явно читался в выражении его лица. Ора и правда испытывал отвращение к ней и ей подобным. «Ты тратишь мое время», — прошипел сквозь зубы король. «Мы договорились или нет?» На мгновение Айсла задумалась. Она понятия не имела, в чем состояла суть его теории, и ей было все равно. Самое главное, что предложенный им альянс мог принести то, в чем сама Айсла действительно нуждалась. Возможность попасть внутрь библиотеки на острове Солнца. Кроме того, было вовсе не обязательно выполнять все условия сделки. Надо лишь убедить короля, что она согласна. И тем не менее. Стратегия Ора могла сработать и превратиться в прекрасный запасной план. А это означало, что настало время подумать и о безопасности Селесты. Проблема заключалась в том, что прямая просьба могла навести Ора на мысли о тайном сговоре. «Сделка состоится лишь в том случае, если я смогу выбрать второе царство, которое останется в безопасности». И без того хмурый взгляд короля стал еще мрачнее. «И что это за царство?» — спросил Ора. Но Айсла лишь уклончиво пожала плечами. «Если я соглашусь помочь снять проклятие...» то получу возможность выбрать землю, заслуживающую спасения». Ее губы изогнулись в кошачьи улыбки. «А раз уж ты просишь моей помощи, значит, в данном случае переговоры уместны». Ора стиснул зубы. Судя по всему, он не ждал от нее возражений. Бой курантов застиг Айслу врасплох, чуть не вынудив подпрыгнуть. Наступила полночь. Как только гул стих, Ора произнес. «Отлично, значит, мы договорились?» Как же это приятно — принять самостоятельное решение, придумать запасной план. Всю свою жизнь она только и делала, что прислушивалась к другим, к своим опекуншам, к Селесте. И хотя они заботились лишь о ее интересах, сейчас, сделав собственный выбор, она вдруг почувствовала себя свободной. «Договорились», — решительно ответила Айсла, хотя совершенно не представляла себе, во что ввязывается. «Прекрасно». Айсла направилась к двери, с нетерпением ожидая окончания встречи. «Когда начинаем?» Но король не последовал за ней, как она рассчитывала. «Сейчас». «Сейчас?» — голос прозвучал слишком встревоженно. Ей нужно было время, чтобы придумать оправдание своему бессилию, чтобы подготовиться. «Какие-то проблемы?» спросил он, прищурив глаза. Айсла уставилась на него в ответ. «Вообще-то я собиралась поспать». С такого близкого расстояния Айсла заметила, что у короля под глазами красовались фиолетовые полумесяцы. Он вообще спал? Ора не сдвинулся с места и никак не отреагировал на ее слова, поэтому она продолжила. «Ладно?» «Можно я хотя бы переоденусь?» Айсла потянулась за одним из своих новых платьев. «Не мог бы ты выйти?» Ора нахмурился, глядя на наряд, который она выбрала, такой же яркий и откровенный, как и все остальные. «Это платье не подойдет». Когда Айсла еще только готовилась к турниру, она уже боялась встречи с королем. Гадала, струсит ли в его присутствии Или он почувствует отсутствие силы и убьет ее при первой же возможности? Теперь, глядя на Ора и ощущая на себе его неодобрительный взгляд, Айсла поняла, что самое сложное — сдержаться и не наброситься на него с кулаками. «Ты будешь мне указывать, как одеваться?» Ора медленно и раздраженно прикрыл глаза. «Во время наших совместных выходов никто не должен знать, что ты правительница диких». Айсла напряглась. «Почему?» «Ты не нравишься Лайтларку». «Серьезно?» Айсла нахмурилась. «Прошу прощения. Некоторые древние существа на острове, те, что все еще живут в самых глубоких уголках Лайтларка, считают, что 500 лет назад дикие их бросили. Если они почувствуют твое присутствие или до них дойдут слухи, что ты находишься рядом с их землями, Они нападут. Все это закончится лишь пролитой кровью и излишним вниманием к нашим делам. Она знала, что диких не любит, но никогда не слышала о причинах этой нелюбви. Бросили. Кровожадные дикие практически бежали с острова. По крайней мере, так ей всегда рассказывали. «Значит, ты хочешь, чтобы я оделась иначе?» «Не только». Приблизившись, Ора понизил голос. «Я не чувствую твоих сил, Дикая». Сердце в груди Айслы как будто провалилось. Она сделала шаг назад. «Ты их маскируешь», — продолжил он, не останавливаясь. «И я просто прошу тебя прятать их и дальше, пока мы будем на островах». Айсла моргнула. Потом еще раз. «Я правильно поняла. Ты не хочешь, чтобы я использовала силы?» Ее ноги чуть не подкосились. «Это хорошо! Это просто прекрасно!» Айсла поймала удачу за хвост. Благодарность и тревога накатывали волнами. Удача — опасное явление. Потому что, как и любой редкий эликсир, она имеет свойство заканчиваться. Ора кивнул. «Раскроешь силу — сразу же привлечешь древних существ». «Интересно». Что это за таинственные существа? И почему даже король Лайтларка предпочитал их избегать? Айсла притворилась, что это причинило ей боль и беспокойство, даже изобразила злость. «Ладно. Вот и прекрасно». Ура опустил взгляд на ее одежду. «Это подойдет. Это же пижама». Король молча моргнул. А если хотелось, чтобы их совместное времяпрепровождение закончилось как можно быстрее, поэтому она пожала плечами, наспех заплела волосы и вышла вслед за королем без своей короны.